Глава 10. Мне удалось уговорить обоих пассажиров нашего вагона остаться в Берлине, сообщил Дронга. Если даже среди них нет возможного координатора, то мы хотя бы побережем жизни этих двоих. Только нужно уточнить отель, в котором мы остановимся. Желателен хороший отель в центре города, и учтите, что пассажиры сами оплачивают своё пребывание, поэтому цены нужно максимально снизить. Сейчас большие скидки в отеле Штейнбергер на площади Лос-Анджелеса, прямо в центре города, сообщил комиссар. 2 минуты от Кёрфюрстендамм, прямо в центре города. Думаю, что это нас устроит, если вы поставите там надёжную охрану, задумчиво произнёс Дронга. Не совсем понимаю, для чего это нужно, сказал комиссар. Но если вы так считаете, то я согласен. Нужно любым способом задержать их в Берлине, напомнил Дронга. чтобы у них был своеобразный берлинский транзит. Если один из них — координатор, то тогда ничего не кончено. Будет неплохо, если все начнут говорить о том, что погибший вез с собой важные документы, которые удалось случайно обнаружить в купе. В таком случае убийцы почувствуют себя одураченными. К тому же у вас в руках один из его телохранителей. Он может помочь вам в этой своеобразной игре. Но учтите, что об этом не должен знать никто, даже ваши помощники. «Хотите заставить их вернуться?» — понял Реннер. Это может быть очень опасно и бесполезно. Они могут не захотеть предпринимать второй попытки. В таком случае вы ничем не рискуете, сказал Дронга. Но если я прав, то так мы быстрее найдём преступников и не дадим им спокойно уехать отсюда. По логике вещей, они должны быть уже далеко. Вам не кажется, что ваш план несколько авантюрен? Нет, не кажется. Обоим пассажирам нашего вагона я сообщил, что они не могут так просто покинуть Берлин, так как вы организуете за ними наблюдение, и оба сразу согласились остаться. Они либо мне доверяют, либо не хотят подставляться во второй раз. А если появится эта странная фрау Асамава, о которой здесь пишут такое, показал на сообщение из Москвы комиссар Вы понимаете, как сильно вы рискуете? Вице-чемпион Европы по биатлону, значит, она стреляет как снайпер или даже лучше. В Купе она стреляла с расстояния в 1 м, но ведь она может стрелять и издалека. Нам ещё нужно найти её. Напомнил Дронга. Сначала отпустите проводников, потом разместите в вашем Штейнбергере обоих пассажиров. Но учтите, что там должны быть ваши лучшие сотрудники, желательно из тех, кто уже давно работает и имеет опыт подобных операций. Ну и наконец, сейчас нам нужно поговорить со вторым телохранителем, который так неудачно приземлился при попытке покинуть состав. Хорошо, сказал немного подумав Френнер. Это будет впервые в моей жизни, когда я полностью доверяюсь неизвестному мне человеку. Если всё получится, то я первый назову вас гением, но учтите, что в случае проигрыша ставка может стать ваша собственная жизнь. Я знаю, кивнул Дронга. Поэтому то, о чём мы здесь говорили, должно остаться между нами, иначе вся наша затея кажется никому не нужной. Сейчас вызову машину, вздохнул комиссар. Ваших пассажиров мы проводим в отель. Куда поехал Виммер? спросил Дронга. «Допрашивать проводников из соседнего вагона, там, где ехали литовская и польская пары. Надеюсь, что он успеет поговорить с ними до отхода поезда». В кабинет вошел офицер, который принес очередное сообщение из Москвы. Комиссар схватил его, прочитал и показал Дронго. «Уже перевели на немецкий», — пояснил он. «Прямо в Москве». Здесь указано, что они проверили отпечатки пальцев убитого, это действительно Георгий Цвирава. Они ещё раз подтвердили нам, что его отпечатки совпали с их данными, но вторую убитую они так и не могут идентифицировать. Что и требовалось доказать, подвёл итоги Дронга. Комиссар Угрюму кивнул. Они выехали в машине Рейнера, направляясь в больницу городка Ноенхаген. Им предстояло ехать около 30 минут. Рейнер позвонил Вимеру, чтобы узнать последние новости. Они ничего не помнят, сообщил тот. В каждом вагоне было по 10 купе, и пассажиры почти не выходили из них. Понятно, разочарованно произнёс Реннер. Что думаете делать дальше? Может, посмотреть видеозаписи с вокзала? Наш эксперт прав, предлагает тщательно просмотреть их все. Мы сейчас едем в Ноенхагген к пострадавшему бандиту. Я надеюсь, что мы узнаем от него какие-то подробности. Затем мы вернёмся и вместе посмотрим все видеозаписи. Как вы решили поступить со свидетелями? Проводников вагонов, где произошли два убийства, мы уже отпустили. Один был у своей подруги в соседнем вагоне, а другой просто заснул. А пассажиров? Пассажиров наш эксперт уговорил остаться. Мы разместим их в отеле Штейнбергер. Зачем? Может, лучше отпустить их? Нет, наш эксперт считает, что их нельзя сегодня отпускать. Он их сам и уговорил остаться, обоих. Поразительно. Этот человек способен на невозможное, пробормотал Вимер. Мы получили два сообщения из Москвы. Они подтвердили, что убитый господин Цвирава, у которого было восемь судимостей, и они смогли найти по своей картотеке женщину, которая выдавала себя за фрау Брустино. Это бывшая спортсменка, биатлонистка, вице-чемпионка Европы, обвиняется в тяжких преступлениях и объявлена в международный розыск. "Понятно. Мрачно", ответил Вимер. "Ещё тот подарок свалился на нашу голову". «Нужно проверить номер телефона, по которому мог позвонить Герча Чулин, когда сообщил об убийстве своего босса». «Я лично проверю», — пообещал Виммер. Реннер убрал аппарат в карман, посмотрел на Дронго. «Проводники из соседнего вагона ничего не знают. Наверное, эти двое даже не выходили из своего купе. Нужно только уточнить, кто именно нас интересует — литовская пара или польская. Возможно, нам удастся определить это, посмотрев записи с вокзала». Пробормотал Дронго. Но я надеялся на помощь проводников. Они всегда обращают внимание на необычное поведение пассажиров. Почему до сих пор нет сведений из вашего морга? Мне казалось, что вскрытие можно провести довольно быстро. Они работают. Недовольно заметил комиссар, но всё же достал мобильник и набрал номер своего помощника. Уточни, почему нет сообщения от наших патологоанатомов, рявкнул он. Помощник пообещал уточнить и перезвонить. И действительно, перезвонил через минуту. Они сообщили, что уже закончили вскрытие мужчины. У него два пулевых ранения. Пуля застряла рядом с аортой, пробив его сердце. Другая пуля пробила левое лёгкое и прошла насквозь. Что у него в желудке? Разлился рвотный. Они проверили, может, его напоили или накачали наркотиками. Нет, они говорят, что он был абсолютно чист. Никаких следов алкоголя или наркотиков не найдено. А женщина, его спутница, сейчас проверяют, только начали вскрытие. Пусть поторопится, крикнул комиссар перед тем, как отключиться. Ничего не нашли. Зло проговорил он. Погибший не пил и не принимал наркотиков. Хотя видно вы были правы, она застрелила его, когда он потерял бдительность. Хорошо, что вы обратили внимание на её руки, иначе мы не стали бы её подозревать. Это была случайность, возразил Дронга. Они всё продумали так, чтобы никто не догадался. Брустина случайно сломала ноготь, пожаловалась на это своему другу, а я случайно это услышал. Но самоубийство было далеко не обычной случайностью. Раздался звонок телефона, Реннер достал аппарат. Простите, геркоммисар, услышал он знакомый голос помощника. Они сейчас мне перезвонили, сразу после вас. Кто позвонил? Не понял комиссар. Из морга они закончили патологоанатомическое исследование второго тела, молодая женщина, два выстрела в голову. Не нужно подробно рассказывать, нетерпеливо перебил его Реннер. Что у неё нашли? Ничего, геркомیسر, ответил помощник. Никаких следов насилия или применения наркотиков. Ничего. Ясно. Если будут новости, сразу перезвони мне. Похоже, что она была в полном сознании, сказал комиссар, убрав телефон. Неужели она ничего не понимала? Видимо, её обманули, задумчиво произнёс Дронга. Предложили поменяться местами с Брустиной, чтобы она легла в кровать, пояснив, что подмены никто не заметит, возможно, обещали большое вознаграждение. Она спокойно пришла, переодевшись в ночную рубашку Брустиной и легла в кровать. В этот момент либо сама Брустина, либо её напарник накрыли несчастную подушкой и дважды выстрелили. Всё так и было рассчитано. Анастасия, а самого уже исчезла, теперь должна была исчезнуть и Альбина Брустина. Тогда нужно узнать, кем была убитая. Мы уже почти знаем это, либо Марта Лумиетте, либо Кристина Сковронская. Возможно, мы ещё до вечера получим данные на обеих женщин или хотя бы группы их крови. Машина въехала в пригоротно Ненхагна. Нужно уточнить, кому звонил напарник вашего инвалида, напомнил Дронга. Все-таки он сломал ногу или вывихнул ее? Не знаю. Честно признался комиссар. И даже не хочу знать. Мне только известно, что он лежит в нашей больнице, и там выставлен пост охраны. Он в сознании? Кажется, да. С ним не произошло ничего страшного. Просто бегать от нас он больше не сможет. А с ногой все будет в порядке, так мне говорили врачи. Телефон его напарника снова напомнил Дронго. Это очень важно. Если даже не удастся узнать от него, то вы обязаны вычислить номер телефона и номер, куда он звонил. И сделать это надо как можно быстрее. Наши техники уже работают. Кивнул комиссар. Они проверят все телефоны, по которым говорили сегодня утром. Возможно, скоро мы узнаем и об этих звонках. А если нам удастся уточнить, какая из двух пар вызывает у нас наибольшее подозрение, возможно, нам удастся узнать номера и их телефонов. Автомобиль подъехал к двухэтажному зданию небольшой больницы. Реннер вышел первым, за ним поспешил Дронга и ещё один офицер, который первым вбежал в здание больницы, чтобы всё проверить на месте. Реннер послал его в приёмное отделение, откуда нужно было забрать документы Руслана Хадырова и опись его личных вещей, а сам вошёл в здание, направляясь в кабинет главного врача. Дронга отправился следом за ним. Самого главного врача в этот момент не было на месте, их встретила его заместитель фрау Тельда Мюллер. Комиссар не хотел тратить время на разговоры. Где наш больной? Сходу спросил он. Я имею в виду русского, который сегодня утром выпал из поезда. Он на втором этаже, сообщила фрау Мюллер. Ей было лет 50, среднего роста, плотная, коренастая, почти без шеи и скопной рыжих кудряшек. Очевидно, она считала, что такая глупая прическа ее молодила. В одном она была права. Эта прическа привлекала к ней внимание. «Тогда пройдемте вместе», — потребовал комиссар. «Что с ним произошло? Он не сломал ногу?» «Есть внутреннее повреждение кости, сразу две трещины. Мы сделали рентген и все определили. Но ничего страшного. Мы уже наложили гипс и считаем, что недели через две он поправится». С ним можно переговорить? Можно, но недолго. Они поднимались по лестнице. Он что-нибудь говорил? Уточнил комиссар. В бреду или когда его к вам доставили? Он не был в бреду, оттеканила фрау Мюллер. Я же вам сказала, что у него незначительные повреждения. Была сильная боль, мы сделали ему успокаивающий укол. Больше ничего. Наложили гипс, повязку, ещё раз сделали рентген. Я думаю, что он сейчас спит, но мы можем разбудить его. Они поднялись на второй этаж. Он в крайне палате, показала в конец коридора Фауа Мюллер. А где сотрудник полиции? спросил комиссар. Сейчас время обеденного перерыва, пояснила она. Поэтому 20 минут назад мы отпустили его на обед. Он вернётся через 40 минут. И здесь никого нет? растерялся Реннер. Для чего нужно его охранять, если он всё равно лежит в гипсе? Снисходительно улыбнулась Фауа Мюллер. Он никуда не сможет убежать. Комиссар не стал ее слушать и поспешил к палате. Рывком открыл дверь, сделал несколько шагов по направлению к лежавшему на кровати мужчине и злобно выругался. Дронго и фрау Мюллер вошли следом. Несчастный Руслан Хадыров лежал в своей кровати. Даже по положению его головы и неловко лежавшей руки было понятно с первого взгляда, что он мертв. Шею стягивал обрывок провода. Комиссар взял его руку, пытаясь нащупать пульс, затем отрицательно покачал головой. "Что?" встревоженно спросил Фрау Мюллер. "Вы хотите сказать, что его задушили?" "Да," кивнул комиссар. Именно это я и хочу сказать. Тело ещё тёплое, значит, задушили совсем недавно, возможно, несколько минут назад. Как раз в тот момент, когда прожёгли вы полицейский, обязанный неотлочно дежурить у палаты раненого бандита, отправился обедать. Или вы нарочно отправили его обедать, чтобы позволить убийце придушить вашего больного? Мы не знали, я я не зн... я не знал, растерялась заместитель главного врача. Я дам вас под суд, пообещал Реннер, затем взглянул на Дронга. Опоздали, горько сказал он. Но я не мог даже предположить, что всё получится именно так. Дронго посмотрел на Убитова. Опоздали. И боюсь, что в нашей игре это ещё не эндшпиль.